Просто он не может вам в этом признаться. Лана, дорогая, сейчас самое главное думать о здоровье вашего ребеночка. Вы пишете, что и вы, и он больны сифилисом, и что это не лечится. Лана, лечится. Прилагайте для этого все силы и делайте все возможное, чтобы ваш малыш выздоровел. А что касается личной жизни, разграничьте свою прошлую жизнь и жизнь сегодняшнюю. В прошлой жизни вы наделали слишком много ошибок, оступились и были легкодоступной женщиной, продавая свое молодое тело за деньги. В этой вы молодая мама и привлекательная женщина, которая ищет надежного мужчину, с которым можно разделить все горести и радости. Очиститесь от своего прошлого, разграничите то, что вы имеете сейчас, и то, что вы имели когда-то. И даже если прошлое будет постоянно давать о себе знать, Не поддавайтесь и живите своим настоящим. Пусть в новой жизни будут новые отношения и новая любовь. Если вы хотите стать по-настоящему счастливой, то поставьте крест на всех прошлых мужчинах и отношениях. Вы никогда не создадите счастливой семьи, если попытаетесь создать ее с тем, кто знает о вашем прошлом. Обезопасьте саму себя. Лечите ребеночка, себя и собственную душу. Ищите мужчину, который в вас увидит личность. Устраните из своей жизни все то и тех, кто будет напоминать вам о том, чем вы занимались. В вас слишком глубоко засело чувство собственной вины за совершенные ошибки. Воспоминания невозможно куда-то деть, но нужно изменить свое отношение к ним. Что было, то было, а то, что будет дальше, зависит только от вас. Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Помогите своему сынишке вырасти здоровеньким и счастливым. Помогите самой себе. Вы сможете, и у вас все получится, но только в том случае, если прошлое не будет вмешиваться в вашу собственную сегодняшнюю жизнь. Лана, я высказала свое субъективное мнение, а принимать его или нет, зависит только от вас самой. Берегите себя и будьте счастливы. Любящий вас автор Юлия Шилова. Письмо четвертое. Здравствуйте, дорогая Юленька. Я работаю барменом в клубе. Мне 22 года. У нас в клубе приветствуется консумация, и даже бармену разрешается общаться с гостями. Если гость сам сел за барную стойку, значит, он хочет с тобой поговорить, поделиться радостью или душевными переживаниями. Ведь незнакомому человеку всегда проще все рассказать. Мое дело его выслушать и подтолкнуть к тому, чтобы он как можно больше себе заказал, выпил и пополнил выручку бара. Я получаю с этого определенный процент. Мне нравится моя работа. Это своеобразная игра. У меня есть парень. Мы встречаемся с ним несколько лет. Он стал моим первым мужчиной. У нас все было отлично до того момента, пока моя знакомая девушка не рассказала мне о том, что она больна спидом, И она спала с моим парнем. Скорее всего, он тоже заражен, так как они не предохранялись. Она также сказала, что я сама могу поинтересоваться этим у Димы, не скрывая, кто это сказал. И еще сказала, что после этого он, наверное, ее пристукнет, но ей важнее мне это рассказать. Вдруг еще не поздно, и я не успела заразиться. Это оказалось горькой правдой. Дима проверился. Он заражен. У меня все знакомые девушки не предохраняются по той причине, что их парни терпеть не могут презервативы. С ними нет таких ощущений, как без них. Для того, чтобы не забеременеть, они и прерывают половой акт. Мы с Димой пользовались презервативом всегда. Но один раз он порвался, и я забеременела. Для меня это был шок. Ведь я могла заразиться. Я сделала аборт. «Дима очень жадный. Я провстречалась с ним больше четырех лет. Когда мне нужны были деньги, он никогда мне не помогал, хотя мы и жили вместе. Один раз у меня провалились сапоги, и мне было не в чем выйти на улицу. Пришлось сидеть несколько дней дома и ждать зарплаты. Дима прекрасно знала о моей беде, но даже не предложил хоть какую-нибудь помощь. А ведь он хорошо зарабатывает. Папа привез мне обувь, а, получив зарплату, я смогла купить себе новые сапоги. Дима делал вид, что ничего не замечает, а просить я не умею. На душе было очень гадко. Я всегда слепо его любила и люблю...